Глава седьмая. Как работают ассоциации? Ассоциации, ассоциативная память, ассоциативное мышление развиваются очень легко. Одним из элементов запоминания являются ассоциации. Например, когда вас знакомят с новыми людьми, Павел Павлович, Наталья Сергеевна, Владимир Михайлович, называют четвертого человека, а первые три уже исчезают. А если говорят Владимир Владимирович, все мы знаем, что он не исчезнет, так как с этим именем у нас четкая ассоциация. Ассоциативная память связывает нового человека с кем-то известным, знакомым, к примеру, моего брата так зовут, тетю так зовут и так далее. То же самое происходит и в памяти вообще. Но ассоциации работают в основном на бессознательном уровне. Если мы не изучали мнемотехнику, техники запоминания, то бессознательно мозг ищет, с чем связать запоминаемый объект, как его зацепить, и он сохраняется в памяти лучше, чем без использования ассоциаций. И это умение можно искусственно развивать. Нам же ассоциации нужны для поиска подходящего образа для запоминания. Именно при помощи ассоциаций Мы находим в памяти похожие объекты и используем их для запоминания. Какие бывают вообще ассоциации? первая ассоциация по созвучию, второе – по смыслу или по значению. Например, мяч – ассоциация по смыслу и по значению. Футбольный мяч – фрукт по смыслу и по значению, это банан, например, и так далее. Третье – по виду либо по внешнему признаку. то есть по визуальному сходству. И именно вот так мы с вами должны эти ассоциации формировать. И на этих трех блоках будут строиться различные другие системы. Но это принципиальные базовые позиции. Их мало вообще кто знает, потому что мало кто осознает, из чего они складываются. Ассоциации по созвучию. Это все ассоциации, которые похожи на уже известные вам слова. Например, Андрей Воробей. Английское слово «drow» созвучно со словами «дрова». Столица Осло, осел и так далее. Здесь ничего сложного нет. Ассоциации по смыслу или по значению. Данный тип ассоциаций предполагает поиск образа через смыслы. Например, «общая». Общая тетрадь, слова, которые изначально образа не имеют, Например, слово «быстрый» – «усейн болт». Например, «сладкий» – «торт». Но ищем в конкретной области, потому что «торт» – это категория. Конкретный образ будет «торт Наполеон». Это важный момент. Если нужно запомнить слово «милый» – образ девушки или ребенка. Например, образ улыбающегося ребенка. «Красный» – постройте ассоциативный ряд, и образ тогда будет «красный помидор». а может быть красный свет светофора, то есть подбираем тот предмет, у которого есть вот это характерное отличительное качество, потому что прилагательные как раз-таки обозначают качество предметов. Запоминая смешной, например, можно представить любимого комика или вашего друга, или любого другого человека, который вас смешил. Это может быть персонаж из книги или фильма. Как я могу оставить вас без тренировки? Никак. Поэтому ниже приведен список слов. Ваша задача – придумывать конкретный четкий и визуальный образ. Приступаем. История. Какой образ вы бы могли подобрать к этому слову? Подумайте. Придумали? Отлично. Да, возможно, это образ Александра Невского. Или портрет Иосифа Сталина на стене. Или ваш учитель истории. книжка или что-то подобное. Еда. Какой четкий конкретный визуальный образ приходит на слово «еда»? В данном примере можно подобрать много вариантов. Тарелка с супом, кастрюля или ложка и так далее. Успокаивать. Что у вас возникает, когда вы слышите глагол «успокаивать»? Тут тоже много вариантов. Главное выбрать один – который вам подходит больше всего. Как правило, это первый всплывающий в воображении образ. Ассоциации по визуальному сходству. Это ассоциации объектов, которые вам не знакомы, с объектами вам знакомыми. Для примера, ложка имеет визуальное сходство по ключевым внешним признакам с фонарным столбом. И в данном случае размер не имеет значения. Но мы с вами разберем данную систему ассоциаций на примере системы Эйдосов. Глава восьмая. Система Эйдосов. Эйдос, древнегреческое «эйдос», с греческого переводится как «вид, облик, образ». Эта система является первым шажком к усвоению мнемотехники. Она подготовит вас к тому, что будет дальше. А дальше будут образы, Будем все транслировать в эти образы. Из чего она складывается? Она складывается из визуального сходства между объектами. Например, цифра 1 имеет несколько различных визуальных сходств. Она похожа на копье, на стрелу, может быть, похожа на огурец. Для того, чтобы работать в единой системе исчисления и чтобы просто не путаться, сейчас мы с вами возьмем за цифру 1 образ копье. Цифра 2 Это у нас лебедь. Цифру 3 мы закодируем как трезубец Посейдона. Цифра 4 – это перевернутый стул. За цифру 5 будет отвечать более сложный образ – кран. Почему кран? Представьте крюк подъемного крана. Он похож на пятерку, поэтому мы с вами будем представлять его. Но ведь крюк – не целостный объект, потому и кран. Цифру 6 будет означать замок, открытый навесной замок, имеющий визуальное сходство с шестеркой. Цифра 7 – образ косы, инструмента. Цифра 8 у нас похожа на очки. Кто-то может предложить бесконечность, но вернемся немного назад и поймем, что бесконечность образа не имеет. Если говорить простыми словами, ее невозможно потрогать. Цифра 9 у нас будет воздушный шар. И 10 – это яблоко, потому что есть такая ассоциация. Попасть в десятку, попасть в яблочко. Именно 10, а не ноль, потому что мы не считаем от нуля. Мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Это важный момент. Это все символизация. На самом деле не существует ни цифр, Не существует ни времени, не существует будущего и прошлого. Есть только настоящее. Нет цифр в жизни, мы их не чувствуем. Мы не чувствуем время. Это просто общественная договоренность. Повторим. Единица – копье. Двойка – лебедь. Тройка – трезубец. Четверка – стул. Пятерка – кран. Шестерка – замок. Семерка – коса. Восьмерка – очки. Девятка – воздушный шар, десятка – яблоко. Вы можете заменить образы своими собственными. Напишите их сюда или перепишите те, которые предложил я. Образец таблицы смотрите в приложении PDF. Мы с вами запомнили 10 образов, 10 цифр. А сейчас мы запомним 10 слов сверху, как мы будем это делать. Первое. Арбуз. Как он запоминается? Мы копьем протыкаем арбуз, так как цифра 1 у нас копье. Второе – одеяло. Мы представляем, что берем лебедя и укутываем его в одеяло. Третье – светофор. Трезубец воткнули в светофор. Четвертое – собака. Собака запрыгнула на стул. Пятое – пиджак. На кран повесили пиджак. Шестое – кастрюля. В кастрюле лежит замок. Седьмое – гитара. Косой разрубили гитару. Восьмое – мама. Мама в очках. Девятое – телефон. Привязали к воздушному шару. Десятая – река. Яблоко плывет по реке. Глава девятая. Как правильно делать связки? Для того, чтобы запоминать какую-либо информацию, мало найти образ через ассоциацию или хорошо его визуализировать. Необходимо еще этот образ связать с чем-то в вашей памяти, чтобы это сохранилось Каждый мнемотехник создает в своей голове какие-то опорные образы Для этого используются различные техники Теперь мы с вами должны понять, что такое связка Объясняю, связка – это глагол взаимодействие между двумя образами Это важный момент всех связок Чтобы выстроить идеальную связку, нужно использовать следующую схему Образ – образ-связка-образ. И есть несколько методов выстраивания этих связок. Первый метод – логический. Когда вы просто естественно-логически связываете два образа. Например, вам нужно связать дом и автомобиль. Вы их связываете так, как бы они могли связаться в реальной жизни. Например, автомобиль врезался в дом. Точно так же поступая и с другими словами, вы обнаружите, что легко запомнили все, что от вас требовалось. Искусство состоит в способности четко и быстро создавать связи между, как может показаться, совершенно несвязанными словами. Вторым основным способом соединения двух образов является метод склеивания. Что нужно для данного способа? Взять два объекта, например, телефон и воздушный шар, и просто их склеить. Вот и все. Есть различные вариации данного склеивания. Однако самое простое – берете их и нелогически соединяете. Получается телефон с антенной в виде шара. И тот и другой способ одинаково хорошо работают. Тем не менее, в первом методе – Вам нужно больше времени, чтобы выяснить, как эти два образа связать. Иногда может потребоваться очень много времени, чтобы придумать связь. Во втором методе на соединение двух образов вам не придется тратить много времени. Все, что вам нужно, это просто сделать из слова «образ». Но есть еще одно существенное отличие у этих двух методов. Когда вы связываете образы логически… то вам практически не нужно обучение, чтобы связать два образа вместе, тогда как методу склеивания вам нужно научиться. Вся мнемотехника сводится к этой простой операции – быстрое создание образов и их соединение между собой или с уже знакомыми вам в голове. Связки создаются не только парами, но большими группами образов в виде цепочек или историй, когда предыдущий образ оказывается связан со следующим. Таким образом, можно запомнить длинный ряд слов. Образец. образ связка образ связка образ связка образ образ Метод историй. Он достаточно прост. Вы связываете все образы, которые хотите запомнить в единую цепочку. Например, нам нужно запомнить четыре слова. Карандаш, стул, телевизор, кефир. Чтобы запомнить этот список, мы создаем небольшой рассказ. Я возьму в руки карандаш, и чтобы все знали, что это мой стул, напишу на нем свое имя. На стул поставлю телевизор, чтобы включить на нем свой любимый сериал. А включив его, вижу, что идет реклама кефира. У данного метода есть несколько недостатков. Первый. Наша связка получилась достаточно длинной. Второй, при декодировке воспроизведений, можно запутаться и неправильно назвать, что было образом, а что было связкой для запоминания. Метод цепочек. Это один из самых распространенных методов связки образов. При его использовании выполняется связка одного образа за другим. Внучка за бабку, бабка за детку. детка, зарепку и так далее. Сущность данного метода заключается в последовательности между образами в цепочке. Например, нам надо запомнить четыре слова: лопата, кирпич, бетон, молоток. Цепочка: лопатой подхватили кирпич и бросили на бетон. После расколотили его молотком. Слова подхватили, бросили, расколотили связки. То есть это глаголы взаимодействия между одним образом и другим. Единственный минус цепочки в том, что если мы теряем один элемент из связки, нам очень сложно доставать следующий. Цепочка как будто прерывается. Однако и плюс у такого метода тоже есть. Каждый элемент запоминаемого массива связан как минимум с двумя другими объектами, И если мы построим плохую связку с одним из них, то связка со следующим поможет нам вспомнить недостающее звено такой цепи. Многие упускают одну важную особенность связок – это визуализация. Когда мы сами представляем, например, когда мы сами что-то связываем, нам нужно это визуализировать. Это важно. Многие начинающие мнемотехники допускают большую ошибку. Они не визуализируют то, что связали. Такие простые закономерности повышают качество запоминания в разы. Мы строкуем себя от неудачи и прикладываем все усилия для нужного нам результата. 100% запоминания. Где применяются эти связки? Везде, начиная от иностранных слов, заканчивая тысячами цифр, так как это одна из основ запоминания. На самом деле мнемотехники особо не задумываются, каким методом связывать образы. Они просто делают то, что конкретно в этом случае удобней. Если это стена и автомобиль, гораздо проще представить, что машина въехала в стену.